Восхождение в тени. Том третий. Пролог. Путешествие в город беззакония во время каникул. Текст читал Тяныч. Перевод Ранобалист. Этого никто не ожидал, но чемпионом фестиваля Бушина стала моя сестра Клэр. Неожиданно свалившиеся на мою голову Роуз слегка сбила меня с толку, но к счастью, я смог симпровизировать приличную кульминацию моего выступления. Она была близка к тому, чтобы у в е с т и у меня изпод носа мой триумфальный дебют, но за миг до унизительного поражения я вдруг подумал: подождите, так может я могу как-то использовать эту возможность? И я буквально сразил их всех наповал. Мир постоянно меняется, и у каждого из нас есть свои мотивы, с которыми мы следуем по жизненному пути. Глупо ждать, что все твое выступление пройдет точно по сценарию. Поэтому я давно приучил свой разум постоянно находиться в состоянии боевой готовности, чтобы не растеряться, когда вселенная подкинет мне очередной сюрприз. Тем не менее, несмотря на проблемы, обухом свалившийся на мою голову. Как только фестиваль б у ш и н а закончился, моя жизнь вернулась в привычную колею. Конечно, все королевство Арианы сейчас на взводе, но так как я всего лишь непримечательный сын аристократа, их проблемы меня не касаются. Так что я со спокойной душой готовлюсь к началу второго семестра. Однако и до меня дошли слухи, что в королевстве Ариана произошел раскол, появилась фракция кого-то там и чего-то там, и эти ребята уже начали действовать. Многие говорят, что гражданская война может разразиться уже к началу этого года. Представляете, если они действительно начнут воевать, я просто обязан принять участие в этой потасовке. Что же касается школы, то тут мало что изменилось, даже после ухода Роуз. Эта рутина жутко бесит меня. Но так уж о б с т о я т д е л а Все, кому не лень, примывают е й косточки. Кто говорит, что она сделала это в п р и п а д к е р е в н о с т и Кто-то пускал слухи, что все дело в престолонаследии. Но правда в том, что никто из них не знает, что произошло на самом деле. Я ее поддерживаю. Серьезно. Чтобы не заставила ее пойти на это, я на ее стороне и надеюсь, что у нее сейчас все в порядке. Моя сестра Клэр вся в делах после победы на фестивале. Каждый ее день был расписан по часам. С утра до ночи она выполняла разные поручения, толкала речи на различных скучных мероприятиях. Можно сказать, она стала настоящей звездой школы, которую приглашают на каждую вечеринку в кампусе. Впрочем, длилось это недолго, и когда до осенних каникул оставались считанные дни, вся эта шумиха немного утихла. Наверное, поэтому они называют такую популярность пятнадцатью минутами славы. К великому сожалению. Теперь у Клэр много свободного времени, и так как она постоянно д ы ш а л а мне в затылок, я был вынужден организовать для нее праздничный ужин. Это подводит нас к настоящему, в котором мы с ней наслаждаемся едой в одном из ресторанов м и ц у г о ш и Я почти уверен, что заказывал нам ужин из серии «Благословение для нищих» — самое дешевое и ограниченное по времени предложение ресторана. Но по какой-то причине они накрыли нам этот безумный экстравагантный банкет. Странно. Никогда бы не подумала, что ты сможешь провернуть нечто подобное. Какое разнообразие вкусов. По сравнению с этим еда на той вечеринке в замке теперь мне кажется просто пресной, неинтересной. Заметила Клэр, увидев это шикарное пиршество. Кстати, стоит также упомянуть, что они накрыли нам стол в отдельной комнате для VIP-клиентов. Сперва я подумал, что они по ошибке приняли меня за кого-то другого, но я дважды уточнил информацию у н а ш и й официантки по пути в туалет, и по видимому ошибки нет. Но от одной мысли о с ч е т е мне хочется схватиться за голову и зарыдать. Ох, подождите, сейчас мы находимся в м и ц у г о ш е вполне возможно, что они относятся ко мне по-особому из-за моей дружбы с г а м м о й Просто так вышло, что я знаком с президентом м и ц у г о ш и Как бы ни з н а ч а й сказал я сестре. Ах, ты такой фантазер, братик. Да нет, я серьезно. Я готов поклясться, что именно поэтому они накрыли нам стол в закрытой VIP-комнате. Сид, тебе совершенно не обязательно выдумывать. Не волнуйся, я прекрасно понимаю, что тут происходит. Наверняка ты много работал, чтобы устроить для меня этот сюрприз. Клэр широко улыбнулась. Давненько я не видел ее настолько довольной. Что ж, лучше не спорить и просто позволить ей верить в то, что она хочет. Еда в ресторанах м и ц у г о ш и в прям в о с х и т и т е л ь н а блюда такие необычные и вкусные. Знаешь, я впервые ем ростбиф. м г у Мы продолжили обмениваться неспешными фразами, наслаждаясь едой. Анна Роуз проиграла, принцесса Айрис выбыла из борьбы, а тот парнишка Мунденман был исключен. Думаю, мне просто повезло. Ага, само собой, сказал я ей. Сейчас же возьми свои слова обратно. Да, Клэр, ты д р о л а с ь потрясающе. Ты победила, потому что была быстрее, хитрее и сильнее остальных. Конечно, так и было, но у остальных другое мнение. Но вряд ли их можно винить за это. Повтори, угрожающе проговорила она. Мир полон слепых и глухих болванов. Раз уж они не видят твою настоящую силу, н у такова жизнь. Массы слепы, но я не собираюсь т и х осидеть терпеть их высокомерные взгляды. Знаешь, некоторым девушкам скромность идет на пользу. Я так б л и з к а к тому, чтобы проверить твои ребра на прочность. Будь т не п р о к л я т а э т и б е з м о з г о ы е м а с с ы иди и докажи этим олухам, какая ты на самом деле сильная и крутая. Да, т а к о в план. И ты с этим мне поможешь. Спасибо. Воздержусь. Это был не вопрос а утверждение. К тому же это пойдет тебе на пользу. Мне? Вот именно. Ты задумывался, чем будешь заниматься после выпуска из академии? Твои оценки с трудом дотягивают до среднего балла, а с таким дипломом ты не найдешь достойную работу. Ну, теперь, когда она упомянула об этом, я вдруг задумался. Как старшая, она станет главой нашего дома, так что мне придется искать какую-нибудь работу, чтобы обеспечить себя с н о с н ы м существованием. О чем-то заметном, вроде вступления в ряды рыцарского ордена, разумеется, не может идти речи. Нет, мне нужно найти что-то неприметное. Эврика! Я собираюсь стать приватником А. Приватником А? Что еще за А? Что-то вроде среднестатистического. Даже из уважения к приватникам такая работа вряд ли достойна аристократа. Они трудятся по 12 часов в смену и практически не отдыхают. К тому же для такой и з н у р и т е л ь н о й работы у них слишком жалкое жалование. А, вот как. А вот это уже проблема. Мне не подходит работа, на которой придется находиться днями и ночами. Это сильно повредит моей деятельности как теневого владыки. Хорошо. Тогда как насчет тюремного стража? Это еще хуже. Тебе придется весь день находиться в обществе отбросов. Да чтоб вас. В таком случае я доверяю решение этой проблемы будущему мне. Главное, чтобы работа не мешала моему проекту. И что же это за проект? который мешает тебе найти достойную работу. Это секрет. У меня есть правило: держать рот на замке, когда дело касается важных дел. Другими словами, у тебя пока нет определенных планов. Прекрати валять дурака и выдумывать оправдания. А почему ты решила, что у меня нет планов? А, думаю, ты прекрасно знаешь, откуда у меня такие подозрения. Но неважно. Нето ж, не думай, что ты отвяжешься от меня. Своим не важно. Речь идет о твоем будущем. Так что сдвинь свои планы на о с е н н и е к а н и к у л ы Если все пройдет, как я планирую, возможно, я смогу протолкнуть тебя в рыцарский орден. Стоп, что? Клэр одарила меня неустрашимой улыбкой. х Мы отправляемся на охоту на прародителя вампиров, королеву крови. Просто держись меня, и все будет в порядке.